Последняя неделя на яхте была для меня интересна не только тем, что окончательно закрылся вопрос о влиянии мужского обрезания на женское счастье. Не влияет. Женское счастье вообще мало связано с мужским членом, но патриархальному мозгу трудно такое вместить. Я много общалась с Тимом и Со, в основном в то время, когда прагматические буддисты были в другом месте. Не то чтобы я их избегала, но когда кто-то из них оказывался рядом, мне казалось, что меня прагматично бомбят с доброго дрона. Правда, я видела, как Кендра погружается в джаны, так называется, состояние глубокого покоя или что-то в этом роде. Выглядело это следующим образом. Она сидела на подушке с серьезным наморщенным лицом и быстро выкидывала пальцы. Сначала пять на одной ладони, потом три на другой. Это показывало, в какой из восьми джан она пребывает. А затем она выкидывала еще два пальца, показывая две дополнительные джаны, открытые лично ею. Думаю, было бы больше пальцев. Нашлось бы и больше джан. Лёва и Винс следили за этим очень внимательно. Тим тоже делал серьезное лицо, но я чувствовала, что в глубине души он потешается над происходящим. Тим казался мне куда интереснее и круче этих буддистов. Он, впрочем, тоже был образцом американской душевной чистоты, неведующей, как она ежеминутно согрешает, и поэтому эдемически невинный. Я была уверена, что он скорее удавится на своем галстуке, чем скажет вслух Эн слова Но при этом он без всякой внутренней печали шутил про французов так. «Как узнать, что у вас дома побывал француз? Ваш мусорный бак пуст, а собака беременна». Правда, он пояснил, что это не его слова, а цитаты из Стивена Кинга, но тут же добавил свое. «А как узнать, что побывал немец? Все то же самое, только над мусорным баком висит счет за сортировку мусора». У Кинга пояснилось слово, Подобное было написано не от лица автора. Так говорил один из малолетних героев. К заслуженному писателю, вернее, к его юристам, вопросов, естественно, не было. Но у меня сложилось ощущение, что Тим не слишком любит старый свет. Евросоюз он называл не иначе, как Рейхом, а про европейскую культуру сказал так. У нее есть два постоянно перемежающихся модуса или фазы. Первая — довоенная, сублимация пошлости в фашизм. Вторая послевоенная. Сублимация фашизма в пошлость. Сейчас вторая, но скоро опять начнется первая. Он сказал «кич», но Со заверила, что имеется в виду именно русское понятие «пошлость», для которого в английском нет точного перевода, потому что англосаксы пошлости не видят и не ощущают. «Как будто и ощущают современные русские», — вздохнула я. Про русских Тим при мне не шутил. Сперва я подумала, что из-за деликатности, но Со только махнула рукой. Про русских уже давно не шутят. Ими детей пугают. Не подумай только, что Тим против Европы. Когда он говорит с европейцами, он точно так же кроет американцев и называет Америку империей зла. Он не отождествляется ни с одной нацией. «Гражданин мира?» «Не гражданин», — улыбнулась Со. Чтобы понять эту шутку, надо было знать про русских в Прибалтике. Со знала. Но именно после этого я впервые допустила, что она может показаться какому-нибудь французу идеальной француженкой, точно так же, как мне кажется идеальной русской. Я ведь ничего на самом деле про нее не понимала. А про Тима и того меньше. Если сравнивать Тима с домом, у него было два уровня — надземный и подземный. Наверху возвышался солидный приличный особняк с распахнутыми дверями и окнами, открытый для всех и обставленный по последнему мейнстримному каталогу. Стесняться там можно было только самого американского мейнстрима. В этом верхнем строении не имелось ни червоточин, ни тайн. Но под домом была лестница, черными зигзагами уходящая вниз, и даже побывав на нескольких подземных площадках, я не знала, куда она ведет. «Тим ор Фэй» — в этом каламбуре заключалось самое точное описание. Как в дневном Тиме не было никакой глубины и тайны, так в ночном и сумрачном «Фея», не оставалось никакой американской недалекости, словно это был человек из другого измерения. Эти две личности не пересекались. Просто в верхней части дома был люк, ведущий вниз. Его дневные мнения, впрочем, состояли не только из медийного мейнстрима. Еще там присутствовал locker room talk — дискурс мужской раздевалки. То самое белое мужское начало, которое так бесит малообеспеченных передовых американок в богатых реакционных американцах. Не то чтобы патриархальное объективирование женщины, но Меркель, я ее уважаю, современная тетка не стеснялась включать вибратор на полную мощность в любой момент, когда ей приходило в голову. Я даже не поняла этой фразы, пока Соня объяснила, что Тим говорит о случаях, когда на немецкую бундесканцлерен нападала трясучка во время протокольных встреч. Дневной Тим буквально сочился подобным цинизмом но при этом с удивительным искусством обходил по-настоящему острые углы актуальной повестки, предоставляя другим грызть друг другу горло. А политики спорили между собой даже Винс с Кендрой, но Тим при мне ни разу не возразил никому из них. Ночные же его слова были настолько не от мира сего, что как-то соотносить их с его прошлым мезогинным и политически-реакционным дневным трёпом я даже не научилась, хотя он мог переключаться из одного режима в другой за секунду. «Однажды я сказала, что только Бог знает будущее». «Всезнание Бога. Глупая человеческая концепция», — ответил он. «Нильсбор в беседе с Эйнштейном говорил, если Бог желает узнать, как выпадут кости, он их кидает». «Так Бог постигает, что произойдет с миром. Он дает этому произойти». «А заранее он ничего не знает?» «Заранее», — сказал Тим, выделив слово интонацией, «бывает только для людей». Это одна из нелепых выдумок. Для Бога ничего подобного нет. Люди существуют именно для того, чтобы выяснилось, что с ними произойдёт. Их жизни есть тот способ, каким Бог желает это увидеть. И выяснять это обходными путями так же глупо, как кипятить в ладонях воду, чтобы потом налить ее в чайник, придуманный исключительно для кипячения воды. Во всяком случае, с точки зрения Бога. Последнюю фразу он произнес важно и размеренно, словно намекая, что из нас двоих с этой точкой зрения знакомы никак не я. В общем, это были два разных присутствия в одном теле. Скоро я привыкла к тому, что можно провести целый день с Тимом на его верхнем этаже, обсуждать последний фильм или политический скандал, девясь его калифорнийскому шовинизму и детскому самодовольству, и не услышать ни единого слова, которое намекало бы на подземные уровни. Впрочем... Подобное радикальное раздвоение для человековедов и психиатров совсем не новость, и в нем есть внутренняя логика. Такой личности даже не нужно знакомить своего Джекила со своим Хайдом, и никакого конфликта между ними просто нет. Будь это иначе, маскировка Тима не была бы такой совершенной. А она действительно была великолепной. Никакой загадочности. И при этом весь он был одним огромным секретом. Противоречия здесь не было. Я знала по опыту, что люди картинно нездешние и сочащиеся, тайной, обыкновенно пусты, как прошлогодние осы в дачных окнах, и скрывают разве что размер собственного. Не знаю, какое слово здесь встанет лучше: счет или член. Наверное, все-таки счет, потому что член у них встает так себе. Со сильно отличалась от Тима. Она была не просто умна и тонка, но еще и сохраняла свою ночную дверку приоткрытой. Я имею в виду, что у нее, как и у Тима, тоже имелись дневной и ночной уровни, но они не были отделены друг от друга, а соединялись в одну общую конструкцию. Тим знал много интересного, но выудить из него информацию через дневные фильтры было практически невозможно. Следовало прежде перевести его в ночной режим. Сожа почти все время говорила что-то неожиданное и клёвое. Например, про эмодзи как оружие финансового капитала — я зачитала ей цитату из брошюры, которую мне выдали во время первого визита на яхту. Она сказала так. Это, конечно, политически грамотно и революционно, но совершенно неверно. Эмодзи — очень интересный новый язык. Многообразие смысла каждой эмодзи можно выразить только длинным абзацем текста. И то не всегда, так что это новая иероглифика. Западная письменность с эмодзи становится похожа на японский язык где среди букв фонетической азбуки время от времени выскакивает уйма уймой смыслов и коннотаций и иероглиф. Иероглифы, если хочешь, и есть древние эмодзи. А эмодзи — это новые иероглифы. В отличие от Тима, она любила Европу и показательно разбиралась в ее старине. Один раз я спросила, «Интересно, а какой была древняя музыка? Например, в Риме?» пожалуй плечами. Это как спросить, а какая музыка была в 20 веке? В 20 веке было много разных музык. И время тоже. Античная музыка есть на Ютубе, сказала я. Какая-то хрень, правда? Она попросила поставить ей что-нибудь. Я нашла пару примеров, и минут пять мы слушали. Это полная чушь, сказал Со. Фальшивка. Почему? Она безобразная и совсем не трогает душу. Музыка — это способ подействовать звуковыми сочетаниями на человеческий мозг, заставив его выделять счастливую химию. Мозг за последние две тысячи лет не изменился. С чего измениться музыке? Вернее, она постоянно меняется, но всегда сохраняет способность действовать на мозг подобным образом. Другими словами, когда ты услышишь древнюю музыку, она тебе понравится. «Да», — сказала я, — «это логично. Но где-нибудь она сохранилась? Та музыка, которую слушали каждый день в Риме?» «Сохранилась», — ответил усо. — «практически в нетронутом виде. Это тарантелла. Только сейчас её играют, на чем попало. А тогда были флейты, тамбурины и Ну или бубны с кастанетами, почти то же самое. Тарантелла — это от слова «тарантул». Считалось, что такой музыкой можно лечить от его укуса. Это очень древняя вера и очень старая аргиастическая практика, восходящая к мистериям Диониса, вакхическим культам и так далее. Их запрещали еще в Риме. Но почти так же эта музыка звучала и до Рима. Ты ее слышала в пещере, когда мы говорили с Франком. Древние духи знают эти созвучия. Я вспомнила. Действительно, в турецкой пещере играл какой-то легкий итальянский фолк. Тогда это показалось мне странным, но я решила, что такая музыка нужна для гипноза. «Давай я тебе поставлю», — сказал Сол. Она повозилась со своим телефоном, и на экранчике мультимедийной системы появилась картинка. Две раковины со вставленными в них синими самоцветами, почти как глаза. «El canto della sirena», — прочла я. Вполне антично. Из колонок полилась музыка милая и трогательная. di rasse a vano bellos ardeni torni di vindorni le torni di vindorni le torni di vindorni le e namorari le namorari di vindorni le namorari di pretan È cavallavano, mettasela cavanna, mettasela cavanna, brava fundani. Brava, fundani, mettesu da brava fundani. E ayaya va a corrila, que ayaya va a corrila, que ayaya La quandoorge <fix> divi posse <Sings> viver vivoi so attività vivoi si bella tu la give l'amor a non va lui ve na va tnà pralà granatura fatta na pralà ca lo patanna patanna nana madure lo patta si spàdla dolantiva nafrà nu va sci va voe vivo e no tu e sta ingannando cosa merra namda È e mamma danusa nello disbughat adi tu e sankanya kebu dame è mamma danusa nello disbughat adi tu e sankanya kebu dame Вот типичный пример, сказал со Тарантелло дель Гаргано. Ей не удивились бы время времен Каракалы, и даже думаю, в Греции Александра поразились бы только тому, как необычно соединены фрагменты знакомых мелодий и не узнали бы язык, на котором поют. Античная музыка, ближе, чем нам кажется, она спрятана прямо в нашей. Мне нравится, сказала я, мне тоже. Но если ты будешь долго слушать Тарантеллу, ты ощутишь такую, как бы выразиться, вековую усталость. Это настолько старая музыка, что она натерла мировой душе ушные мозоли тысячи лет назад. И поэтому людям приходится придумывать новые вариации. Но от исходных созвучий мы не уходим все равно. Вот смотри. На экране появился фрачник со скрипкой, стоящий на неоновом слове «Бейт-Овен». Заиграла скрипка, и я с удивлением узнала ту же... Ну нет, не ту же мелодию, она отличалась, но это была та же энергия, распасованная в другие звуковые пакеты. «Что это?» — спросил я. Третья часть крейцеровой сонаты Бетховена. Чистейшая Тарантелла. «Ты раньше не слышала крейцерову сонату?» «Слышала про нее, ответила я. «Это повесть Толстого». «Правильно», — улыбнулась Со. Еще и повесть Толстого». «Ты читала?» — я отрицательно покачала головой. «Она в воздержании, сказал Со. О том, что женщина это зло, открытые платья провоцируют мужчину и так далее. Обычная патриархальная истерика. Герой убивает жену, изменившую ему со скрипачом, с которым она играла крейцерову сонату. Оправдание домашнего насилия и все такое. Но обрати внимание, что к измене приводят не какие-то там прелюдии Шопена, а именно совместное исполнение древнего вакхического гимна. Можно сказать, участие в мистерии Диониса? Толстой мог бы назвать свою повесть в «Вакханалия». Смысл был бы тем же, или еще точнее. Вот это и есть музыка, как воспоминание души. Только не о небесной родине, как полагали Платон и Шопенгауэр, а о древнем земном опыте. Лев Толстой гений. Даже когда он хотел сочинить реакционную политическую агитку, он говорил высокую и таинственную правду. Понимаешь, да? Я спросила, откуда она знает так много про античную музыку, но она только загадочно улыбнулась. Я допускала, что она просто придумывает все это сама. Но вот я такое выдумать вряд ли сумела бы. Однажды я задала ей сильно мучивший меня вопрос. Элагабал был жрец, священнослужитель, причем самый высший, и очень серьезно к этому относился. Считал свое жречество даже важнее императорских обязанностей. Но при этом он был настоящий распутник. Прелюбодей. Как такое может быть? Это удивляет нас, — ответил Со, — потому что мы наследуем уникальной скопческой религии. Во всяком случае, в культурном смысле. А в России на это вдобавок накладываются обязательные для ее населения воровские понятия. Но жизнь сама по себе и есть непрерывное прелюбодеяние в самом прямом значении слова. Это тот движок, на котором работает человеческий мозг. Даже чтобы пошевелить пальцем, человек должен возбудиться и поддаться искушению в ожидании награды. Ограничивать прелюбодеяние, чтобы потом выдавать на него разрешение — это самый выгодный бизнес на свете. О, можно пример такого бизнеса? Его хорошо наладили, например, католики, а в России даже это делали как бы из-под полы. И делали бы дальше, просто к папам уже никто не ходит за разрешением на блуд. Думаю, что в сегодняшних условиях выпуск платных индульгенций для ЛГБТ могли бы наладить ваши воры. Ну, или полиция вместе с ворами. И что они продавали бы? Как выглядел бы продукт? Со задумалась. Ну, типа такой проездной на пять поездок. Пять раз не этот самый. Купил, радуйся а потом новый купишь. А как будут контролировать? Наверное, сделают приложение для мобильного. Contact tracing и все такое. Это целый огромный новый рынок. Мне не захотелось углубляться в тему дальше. Значит, Элла не был распутником? Спросил я. Элла я бы сказала, был древним баптистом. В каком смысле? Он полагал, что Бог есть любовь. В том смысле, что Бог выбрал для себя наилучшее разделиться на два полярных начала, сливающихся в любви с искрами и треском. Вот это бедный мальчик и пытался воплотить в себе самом. Вообще говоря, все римские принципы стремились уподобиться какому-нибудь божеству, кроме Марка Аврелия, который больше всего ценил пиумную настойку и литературные студии. Его надо читать именно как Филиппа Дика. Только помню, что Дик писал под кислотой, а Марк — под черный. Он и помер-то, когда врачи отняли у него опиум. Она часто вспоминала Марка Аврелия, упоминая его так, словно он был старым знакомым. По ее словам, император верил в перевоплощение или допускал их возможности. «Ты веришь в реинкарнации?» — спросила она. «Не знаю», — ответила я. «Непонятно, что здесь имеется в виду. Может быть, это просто метафора?» Вот мы растем, потом старимся. Мы же меняемся. Каждый день происходит нечто такое, что можно назвать перерождением. «Я говорю про переход из одной жизни в другую», — сказала она. Я пожала плечами. «Мы все время разные. Какое наше «я» перевоплотится? Какое из настроений? То, в котором мы умрем. Но люди обычно умирают в очень плохом настроении. Если бы они такими перевоплощались, это был бы ужас». «Я думаю», — сказала Со, — «что здесь имеется в виду другое. Что? В людях на самом деле мало индивидуального. Они видят одинаково, слышат одинаково, чувствуют одинаково. Быть человеком означает просто иметь человеческие органы чувств и создаваемый ими опыт. Этот опыт стандартен по своей сути. Между людьми, когда они ни о чем не думают, нет никакой разницы». «Когда они смотрят сериалы, ее тоже не слишком много». Она вдруг засмеялась. «Что, если прочитать описание мужского оргазма, оставленное Марком Аврелием? Делается ясно, что и в те годы продвинутые умные мужчины считали ценность такого переживания крайне низкой». «Увы, мы с тобой не можем оценить это наблюдение в полном объеме. «Только косвенно», — кивнула я. «Люди взаимозаменяемые». Какой смысл в перерождении соковыжималки? Проще купить новую и начать с нуля. Любая соковыжималка делает одно и то же. Гонит сок. Будет перемолотая кожура, будут липкие пятна. Зачем нужна память старой соковыжималки? Разве кому-то важна конкретная форма прошлогодних пятен? «Пожалуй», — согласилась я. «С другой стороны, есть некоторые наборы умений, знаний, особые разновидности опыта, накапливающиеся очень долго». И они, похоже, сохраняются во времени. Это как бы программы, загруженные в новый компьютер. Почему Моцарт начинает прекрасно играть с младенчества? Или молодой математик решает в уме задачи, которые его родителям трудно даже объяснить? Откуда это берется? Я думаю, что перерождаются именно программные ядра. Они выбирают новых людей в качестве своих носителей. «Реинкарнация — это не то, что Петя стал Хуаном, а свежий след в культуре или истории, которая оставляет такая программа. Заново воплощается не человек, а проявленная через него сила. Хотя и личные свойства людей могут к этому иногда примешиваться. Кендра, кстати, считает так же». «Значит, — сказал я, — Элагабал тоже мог переродиться». В смысле, оставить будущему эту свою способность управлять камнем? — Конечно. Именно ее мы и ищем. Вернее, ты ищешь. — Кстати, ты еще не получила знак? Может быть, тебе снился какой-нибудь вещий сон? Соглядела на меня с легкой тревогой. Я ее понимала. Я говорила ей, что умею читать знаки, которые посылает мир. Именно так мы встретились с ней в Стамбуле. Но она, кажется, не слишком доверяла этой моей способности. Еще нет», — ответил я. «Но я уже знаю, что делать». Я сказала правду. Именно этот разговор и подал мне спасительную мысль. Все это время я надеялась, что получу от мира какое-то указание. Но я ждала его днем. А почему, — спрашивается, — не ночью? Мне нужно было найти человека, способного управлять камнем. То есть делать то же самое, что и Логабал. Возможно, этот человек был самим Варием в новом обличье, хотя бы в том смысле, о котором говорила Са. После разговора с мертвым Фрэнком я могла допустить что угодно. Если Варий или какой-то его сохранившийся аспект живет и сегодня, он должен где-то находиться? Люди всегда где-то находятся. Почему, спрашивается, я не могла спросить самого Логабала о том, как мне его найти?» Я же видела его во сне почти каждую ночь. Я, правда, ни разу не говорила с ним. Я или переживала его жизнь как свою, когда засыпала в маске солнца, или смотрела что-то вроде фильма с закадровыми комментариями, когда надевала маску Луны. Но все таки способ задать вопрос должен был существовать. Я провела несколько часов, читая наставления по работе со снами, найденные в интернете. Главная их мысль была отлично известна мне и так. Засыпая, следовало настроиться на получение ответа. «Каким образом?» «А просто сделать это, и все, объясняли руководство. «Как говорится, just do it». И я, в конце концов, решила сделать именно это, не задумываясь о техниках и методах. Но я не знала, какая маска поможет здесь лучше, поэтому меняла их. Варя, вид, где ты?» — шептала я, засыпая. «Как мне тебя найти?» «Как?» На второй день этих опытов мне приснился сон, который я уже видела прежде. Варий в пурпурной военной тунике чертил что-то красным грифелем на стене. Я часто видела, как он пишет, иногда на восковой табличке, иногда на грифельной доске, но никогда не обращала внимания на слова, потому что не понимала их. В этот раз я постаралась запомнить их и записала на бумажке, как только проснулась. Вариус Савито Садеро». это было имя — «Адеро» на латыни означало «я там буду» или даже «я нахожусь там». Прямой ответ на моего вопрошение. Не хватало только самого главного. Где? Я увидела этот сон еще несколько раз. Все повторялось. Варий, здесь он не был еще императором, писал эти слова красным грифелем на белой стене, покрывая продолговатыми латинскими буквами все доступное пространство. Правда, в тексте встречались разночтения — Иногда Варий писал сокращенно, как древние цезари на монетах. «Вар-ав-адеро». Иногда надпись становилась еще короче. «Вара-деро» или «ава-деро». Я могла бы еще месяц размышлять, где будет Вари, а где Авид, но, к счастью, догадалась спросить совета у олигархов Кремниевой долины. Слово «вара-вадеро» никакого смысла для Гугла не имело. Слово «ава-деро» тоже. «Вара-деро» было курортом на Кубе. Бабах! Бинго! Это могло быть и совпадением, конечно, но разве бывает хоть один знак, который нельзя назвать просто совпадением? Знаки и есть совпадения, которым мы придаем значение, наполняя их смыслом. Я получила знак, сказала я со на следующее утро. Ты уверена? Уверена на все сто. Я рассказала про свой сон. Хорошо, ответил Со. Это убедительно. Собирайся в дорогу. Вечером, чуть не спугнув Леву, тот ушел за пять минут перед этим. Меня навестил Тим, и у нас произошел совершенно поразивший меня прощальный разговор. Честное слово, от американского инвестора я такого не ожидала. Завтра мы остановимся на Тенерифе, сказал он. Со говорит, ты полетишь на Кубу? Да, ответила я. Вар Адеро, в два отчетливых слова произнес Тим. Будем надеяться, что Вари тебя встретит. Будем. — сказала я. — А можно вопросов в топик? Тим кивнул. — Вот эти ваши гости, буддисты, вы к ним серьезно относитесь? — По-моему, вы над ними угораете. — В каком смысле? — Ну, они идут по древнему духовному пути. Вы в такое верите? Или они для вас просто клоуны? Вы вообще верите в духовные пути? Тим еле заметно ухмыльнулся, и я поняла, что он переключился в свой ночной модус — Со мной уже говорил не Тим, а Фэй. «Все духовные учения, — сказал он, — пытаются приватизировать нечто такое, что совершенно вне их разумения и власти. Мало того, их приверженцы ведут себя так, будто они эту власть имеют. Словно дикари, которые по очереди забираются на огромную гору и вопят. Я бог горы, я! А гора про них даже не знает. Конечно, эти люди — клоуны. Кто же они еще? А что вне власти человека? Все, улыбнулся Тим. Не понимаю. Бывает два духовных пути, сказал Тим. Вернее, два их типа. Первый это то, чем занимаются Кендер Свинсом. Выйти за пределы слов, рассечь реальность на атомы, поднести к ней такую мощную линзу, чтобы все знакомое исчезло, и осталась только невидимая обычному человеку фактура. Многие думают, что при этом понимают все про человеческую жизнь. Ну да, они видят кирпичи, из которых она сделана. Это интересно, странно и чудесно. Можно изучать эти закоулки всю жизнь. Но если ты исследуешь кирпичи и швы с раствором, разве что ты поймешь про архитектуру дома? Или про то, кто и зачем его построил? То есть они идут не туда? Я так не говорил, сказал Тим. А второй путь? Это вообразить дом, где ты якобы живешь. Придумать такую архитектуру, какая тебе понятна и нравится, а потом научиться видеть ее поверх любой кладки. Вцепиться в какую-нибудь идею или легенду и так пропитать ее своей верой, что она станет твоей персональной истиной. Одни дружат с тибетскими духами, другие — с Девой Марией, третьи — с Шивой, даже встречаются с ними в укромных местах. Это значительно проще, чем первый вариант, но толку еще меньше. «Самая добрая галлюцинация — это всего лишь галлюцинация». «Какой из путей тогда правильный?» — спросила я. «Просто расслабься, девочка. Человек не может ходить по путям». «Почему?» «Да потому что он прибит гвоздиком. Единственный путь, по которому он действительно перемещается, заключен в его судьбе. А судьба заключена в теле. Родился, вырос, состарился, умер. Других духовных путей нет». Как нет? Ведь по ним же идут. Человек может полагать, что он куда-то идет. Как малыш на качелях воображает, что летит на самолете или скачет на лошади. Когда он слезет, будет не слишком важно, куда он скакал и с кем сражался. Искатель на духовном пути такой же дурачок на качелях. Люди — это живые нитки, которыми сшит реальность. Какой у человека может быть путь, кроме того, чтобы просыпаться утром и засыпать вечером? Ты досмотрела жизнь Алагабала. Нитки — это не мое сравнение, а его. Надень маску и увидишь сама. Есть момент, где он очень отчетливо это понимает. Что это? Вот ты появилась, описала свою траекторию жизни и исчезла. Тебя больше нет. Но ты что-то с собой связала, соединила, скрепила. Рассасывающаяся нить, как при хирургической операции. Тобой сшили ткань творения. Нечто такое, о чем ты даже не имеешь понятия. В чем смысл нитки? В чем ее назначение? Да просто в том, что это нитка. Но каждая нитка при этом думает, что все дело в ней, потому что у нее самая красивая попка в Инстаграме. У меня не самая, ответила я. Я не про тебя. Он вдруг поднял руки, словно понял, что сказал ужасную бестактность. То есть. Про тебя, конечно. Извини, старый дурный. Пожалуйста, говорите серьезно. Если серьезно, то большинство в этом мире тянет свою лямку и не задает лишних вопросов. Я имею в виду о смысле происходящего. Они этот смысл и так понимают. Вылечишься от грибка и расплатишься с ипотекой. Но некоторые визжат, как поросята. Не хочу, не буду, все абсурдно и страшно. Поэтому придумали эти самые духовные пути. Прогулялся немного у себя в голове, успокоился и опять впрягся. Так что давай, впрягайся. Это и есть путь. Он довольно ухмыльнулся. В этот момент ему не хватало огромного живота с бриллиантовой цепью и сигары во рту. Впрочем, так сейчас выглядят не капиталисты, а рэперы. Хотя рэперы, — подумал я, — это ведь тоже капиталисты. Буржуины, которые продают нам же нашу тоску, намазанную на купленные звуковых буржуинов бит. И еще приторговывают мерчем. А бывают буржуины духовных путей. Тоже со своим мерчем. Макхатмы. Кьянра говорила, сказал я, что мы можем иметь дело только со своими собственными выхлопами. Вы с ней согласны? На сто процентов, ответил Тим. К духовным путям это тоже относится? Именно к ним это и относится в первую очередь. «А просветление?» «Что такое просветление? Это что-то буддийское, да?» «Но даже у буддистов на этот счет единого мнения нет». «Почему берманское просветление так сильно отличается от тибетского?» «А они отличаются?» Еще как». Японский дзен-мастер кажется берманскому учителю, даже не вошедшим в поток. Для тибетского Бонпо оба гуляет в потемках. Когда монах Тхирвадин слушает на ютубе англоязычный дзокчен, Он думает, что это космическая психотерапия — лайт для домохозяек. А к нему самому в это время крадётся седобородый индус, чтобы обвинить его в дуализме. Все эти просветленные мужи бьют друг друга канделябрами по бритым черепам много тысяч лет. — Но ведь в конце они приходят к одному и тому же. — Кто тебе сказал? — Я замялась. Это была таричайшая жизненная ситуация, когда ссылка на БГ, как на духовного авторитета, не канала. — Вовсе нет, — сказал Тим. Если ты, конечно, не говоришь о смерти. Пока мартышки живы, они кривляются по-разному. Одна узнает природу ума, не понимая, что упаривает философскую концепцию до простейшего эха, и узнается именно концепция, за годы тренировки редуцированная до переживания символа. Другая мартышка следит за феноменами восприятия, не замечая, что сама создает их своим поиском. Чем дольше она греет воду у себя в голове, тем сильнее там булькает, пока чайник не отключится. Третья мартышка простирается перед иконой и стяжает какого-нибудь духа, и тот натурально подваливает в заказанных объемах и формах. Все духовные практики — это генерирование специфических эффектов в потоке восприятия. И эти эффекты в каждой традиции свои. Общее у них только то, что они возникают из ничего и исчезают без следа. Все, что обнаруживается, перед этим фабрикуется. Особенно так называемая несфабрикованность. Исследовать духовную реальность невозможно, потому что она не просто зависит от нашего внимания, она и есть замкнутый на себя поток внимания, способный порождать что угодно. Змея, кусающая свой хвост. Изучать этот поток, как выпрошать ночь, какой из снов настоящий. «Откуда вы столько про это знаете?» — Тем только ухмыльнулся. «А научное знание?» — спросила я. «Это ведь тоже путь?» В точности то же самое. Оно тоже сделано из веры. Только эта вера не в ум, Тим опять изобразил пальцами кавычки, а в материю. И эта вера точно так же меняется со временем. Греки думали, что звезды это золотые гвозди в хрустальных сферах, которые крутятся где-то наверху. Но забивать эти гвозди человек не мог. Он умел только вычислять их траектории в небе. «Людям кажется, что сегодня они сильно поумнели, потому что рассчитывают не расстояние между гвоздями, а массы черных дыр, размеры и возраст Вселенной, и подтверждают догадки наблюдениями», — вставила я. «Да. Но за этим они как-то упускают то обстоятельство, что Вселенная — это просто небесное кино, проверить достоверность которого никогда не будет иной возможности, кроме как глядя на те же верхние огоньки». «Почему нельзя проверить? А как?» На потолке висит плазменная панель что-то такое показывает. Астрономы смотрят свой сериал и лежат, как дети в кинозале. Но ведь даже Голливуд умеет сочинять запутанные сюжеты. Так почему это искусство не может быть доступно архитекторам симуляции? Что, по-твоему, самое главное из написанного в небе? Что? Расстояние до якобы находящегося где-то в космосе настолько невообразимы, что человек никогда не сможет превратить эту небесную историю свой непосредственный опыт. А будет только перечитывать ее и дописывать, совершенствуя свои астролябии, подзорные трубы, лазерные интерформеры и прочие радиотелескопы. «В космос можно полететь», сказал я. «Илон Маск, даже если ему разрешат высадку на Марс, перебил Тим, это будет мало отличаться от обкуренной съемки в небольшой студии, куда пустят только после полугодовой отсидки в холодной темноте. Причем за пропуск в студию на троих придется заплатить триллион долларов» а симуляция будет работать на том же движке, что и здесь. Человеческую космогонию можно обналичить только так. Поэтому нет ничего смешнее спора, правда ли, американцы высадились на Луне. Откуда же им знать-то? Они даже не в курсе, были они вчера на свете или нет. «Понятно», — сказала я. «Вот», — Тим поднял палец, «теперь ты постигла природу человеческого сознания». Как говорят учителя Дзена, Keep this mind. Сохрани это состояние ума. Спасибо за напутствие, — ответила я. Но почему все устроено именно так? Найди того, кто нам нужен. Вернись с ним вместе, и я отвечу. А сейчас тебе пора. М -м -м", вздохнула я. Маски будут со мной? Конечно. Чтобы не возникло проблем, я приготовил футляр, справку и чек... И еще этот, как его, сертификат в двух экземплярах. Если что-то их купила в магазине сувениров в Стамбуле, современный художник, да, они и не выглядят чем-то особо ценным. Так что серебряные члены наручники можешь оставить здесь. Передайте их Кендри, сказала я. Скажите от меня. Обязательно. Улыбнулся Тим. А если она спросит, что это значит? Скажите это Куан. Пусть себя проверит. Настоящая архатка поймет сразу. Покидать яхту было грустно. Почему-то казалось, что я больше на нее не вернусь. «Прощай, Аврора», — думала я. «Теперь мы точно знаем, что тебе снится». В аэропорту мне пришло в голову, что спать высоко в небе — очень особый опыт, и за время долгого перелета на Кубу я смогу увидеть что-то заоблачно крутое. Я взяла маски в кабину. В конце концов, я не слишком часто летаю бизнес-классом. Надо было использовать эту комфортабельную ночь над человеческим миром я сделала это почти без трений с персоналом. Эмодзи красивой блондинки в маске луны, на которую с уважительным недоумением косятся стюардессы, но ничего не могут сказать, потому что шторка опущена, ремни пристегнуты, мало ли у меня такой фасон маски для сна, и какое вам вообще дело, точка пенджи.